Глава двадцать Он оказался в семейном поместье во Фьезоле на холмах Флоренции, не испытывая при этом ни малейшего удовольствия. На самом деле он был уверен, что никогда больше и ногой сюда не ступит. Его разместили в спальне Данунсо. Каждая комната носила имя одного из итальянских писателей, что было не лишено пикантности, учитывая, что хозяин дома мир праху его был неграмотным. Он поехал вместе с Софией и детьми, и всю дорогу его не покидало чувство глубокой внутренней неловкости. Что подумают милые Лоренца? Что их родители снова вместе? Что смерть Поппо положила конец всем ссорам и обидам? Поппо по-итальянски, дедушка. Во время полета он всячески демонстрировал раскованность и хорошее настроение. Все то, чего он был лишен с момента, когда отказался от кокаина. Ломота во всем теле не отпускала. Приступы дрожи тоже. Сидя рядом с Лоренцо, он помогал ему с раскрасками и сорвал раздражение на фломастерах. Сейчас он был один. Наконец-то. За окном спальни, усыпанная золотой пыльцой и укутанная туманом, мечта. Вдали купола и колокольни Флоренции, красные крыши, розовые крыши, узкие улочки, переполненные шедеврами. Чуть ближе откосы холма с россыпью безмятежных дворцов, уже начавших наливаться солнцем. Празднество света этим вечером заканчивалось во всей своей красе медовыми или золотыми сумерками на выбор, в зависимости от настроения. Он перевел глаза вниз, на парк. Песчаные террасы, бассейны, чуть ли не переливающиеся через бортик, зеленеющие изгороди, столетние деревья — Зрелище дышало совершенством вне времени и возраста, квинтэссенцией Италии. Даже патрулирующие повсюду церберы, без сомнения вооруженные, были данью определенной местной традиции. Мафия, интриги, жестокость. Лоик знал только еще одного человека, способного окружить себя такого рода карикатурами, своего отца. Он не попытался связаться с ним, но Мэгги, конечно же, сообщила мужу. Старик наверняка потрясен. Лайк не испытал настоящего шока, узнав, что они были старинными друзьями и втихаря устроили свадьбы своих детей. Главари решили связать этим браком свои семьи, как поступали в старину монархи, чтобы объединить королевство. В первый момент ему кровь в голову ударила, он даже угрожал отцу пистолетом, но потом он успокоился. В сущности, предки стремились упрочить свои состояния, то есть то наследство, которое оставят им. Никчемным отпрыскам. Он нацепил темные очки, чтобы рассмотреть парк во всех деталях. Никто бы и не догадался, что снаружи у каменной стены тучами роились папарадзе. Убийство Монтефиоре стало сенсацией недели. Под кипарисами графиня раздавала приказания слугам, накрывавшим на стол. В ноябре еще можно пообедать на воздухе. Высокое, изящное, затянутое в платье от Прада. Она походила на скульптуру Джакометти. Приближаясь к ней, вы испытывали чувство, будто попали в исповедальню. От нее исходил сумрачный свет, и говорила она всегда тихим голосом. Обе сестры Софии пребывали неподалеку, расхаживая вдоль бассейна. Разумеется, они организовывали похороны. Нервные, дипломированные карьеристки, они жили, не выпуская айфонов из рук, и часами выстукивали послания своими ноготками с алым лаком. Они всегда терпеть не могли Лаика. Слишком красив, слишком обаятелен, слишком наркоман. Но теперь, когда он свободен, возможно, они изменят свое мнение. Самым странным было то, что никто не казался потрясенным или испуганным смертью Кондотьера. Или его жена и дочери были готовы к подобному проявлению жестокости. Может, они были в курсе кое-каких фактов? Эти вопросы вернули Лаика к мыслям о собственном отце. Трудно предположить, учитывая чисто африканский образ действий, извлечение сердца, каннибализм. В конце концов были обнаружены обгрызенные фрагменты недостающего органа, чтобы старик не был связан с трагедией. В качестве потенциальной жертвы? Или же, напротив, почему бы и нет заказчика преступления? Перед отъездом он позвонил Мэгги. В последние месяцы... Она проявляла куда большую осведомленность, чем можно ожидать от простой затюканной матери семейства. Возможно, даже была альтер-эго своего супруга в его африканских делах. Она изображала полную растерянность и клялась, что Марван по телефону был относительно спокоен. Комедия продолжалась. Со своей стороны Лаик задумал иное. Он решил провести собственное расследование убийства Монтефиори. Он был не в лучшей форме, чтобы проверить факты и установить времяпрепровождения кондотьера в последние дни перед смертью. Но он прекрасно говорил по-итальянски. Перерыть личные бумаги жестянщика, установить список его встреч, выявить конголезцев, отдыхающих во Флоренции. Быть того не может, чтобы итальянец или француз нормального цвета, даже профессиональный убийца, взялся за циркулярную пилу. Такова была его программа на ближайшие дни. «Помнишь, как ты в последний раз приезжал сюда?» София. И даже не постучала. Он не обернулся. Но вспомнил тот ужин, когда он в полной отключке стал разглагольствовать о том, что чем женщина красивее, тем менее она приспособлена для работы. Чистая провокация, нацеленная на сестер Софии, которые продолжали дела отца. На другом конце стола София улыбалась. Еще бы я не помнил. В тот день я побил все свои рекорды. Она встала рядом с ним, лицом к окну, и посмотрела на слуг раскладывающих приборы под ветвями. Она переоделась. Легкое платье из шелкового муслина очень темного синего цвета, которое, казалось, шелестело при малейшем движении. Лаик залюбовался ее профилем. Ее лоб... Идеальный нос выступали за вертикальную линию черных волос. Изумительно. Но к нему это больше не имело отношения. От их страсти в Нью-Йорке у него осталось единственное ощущение. Как же быстро летит время. Когда они были вместе, секунды неслись, как дорожная разметка под колесами мчащегося автомобиля. Одно это чувство может... Нелюбовь пьянила их возбуждала до полной потери контроля оказавшись в кювете пленниками покореженной крыши они воспользовались временем чтобы вдоволь возненавидеть друг друга сколько дней внезапно спросила она лаик укрывшись за темными стеклами очков вздрогнул о чем ты говоришь сколько уже дней как ты бросил как ты узнала «Я вижу. Двадцать три дня». Он ожидал, что она расхохочется, но она только спросила, не отводя глаз от террас. «Тебе что-нибудь нужно?» «Только не твоя помощь». Она молча улыбнулась. Прозвенел колокол. Обычно так вызывают слуг, но у так сзывали к трапезе. «Отавала!» «За стол».